Глава одиннадцатая. Первое мая 2015 года. 23.35. Проспект Кима. Катя беспокойно ходила по большой гостиной, совмещенной с кухней, то и дело натыкаясь на углы мебели. После ухода Войтыха и его странных друзей она не смогла долго лежать, как советовала брюнетка. Руки дрожали, голова кружилась и её немного мутило. С каждым днём всё становилось только хуже. Если раньше ей удавалось чем-то отвлекать себя, то сейчас не радовало даже новое знакомство с приятным и симпатичным мужчиной. Каждую минуту неумолимо тянуло в мастерскую. Взять в руки кисть, расчехлить краски и писать. Она одновременно хотела этого и боялась. Боялась, потому что каждый раз после очередного сеанса ей становилось плохо физически и морально, Она совсем не помнила часов, проведённых за Мольбертом. И это пугало ещё сильнее. Картины, написанные в таком состоянии, вызывали восторг и отвращение одновременно. Хотелось вынести их на помойку и сжечь. Но эти мысли причиняли почти физическую боль. Она ходила по комнате и не знала, что ей делать. Нужно подняться и посмотреть, что она нарисовала в этот раз. Забавный и нерешительный поклонник сказал, что он нашёл её в мастерской. «Значит, она что-то рисовала». Ей казалось, что если она прямо сейчас не узнает, что осталось на холсте, просто сойдёт с ума. Она торопливо подошла к лестнице и даже ступила на первую ступеньку, но тут же остановила себя. «Хватит. Это надо прекратить. Она сходит с ума, пора это признать и обратиться за помощью к отцу». Когда она первый раз рассказала ему об ощущении, что её кто-то преследует, он сразу забеспокоился, словно к этому были какие-то предпосылки. Тогда Катя решила больше ничего не говорить. Не беспокоить зря, ведь она сама не знала наверняка, так это или нет. И ещё боялась, что он сочтёт её сумасшедшей. Но сейчас ей было плевать. Пусть считает, только пусть поможет, сделает что-то. Оставаться и дальше один на один с кошмарами стало невыносимо. Она зашла в спальню, вытащила из шкафа чемодан и принялась кидать в него одежду. Катя решила прямо сейчас ехать на вокзал. «Ну и что, что поезда не будет до утра? Она подождёт там, где угодно, только не в этой квартире». Тошнота усилилась и в голове шумела так сильно, что мысли перестали оформляться в связанные предложения. Вместе с одеждой в чемодан улетела настольная лампа, зимние ботинки и книжка, которую она читала. Да и самой бы не забыть переодеться. Её одежда измазана краской, полиция остановит её в таком виде». Катя полностью разделась, вытащила из шкафа новенькое вечернее платье, которое купила когда-то по случаю и ещё ни разу не надевала. Если она приедет такая нарядная, отец не испугается сразу, не подумает, что что-то случилось. Ей не хотелось пугать его с порога. Она натянула платье прямо на голое тело, закрыла чемодан, вытащила его в гостиную и остановилась. «Где же телефон?» «Нужно вызвать такси. Побыстрее, пока не развели мосты». Уехать. Срочно уехать и больше не возвращаться в эту квартиру. Никогда. Всё началось, когда она переехала сюда. Поэтому больше она сюда не вернётся. Нужно только найти телефон. И ей совсем не жалко оставшихся тут вещей и картин. Она купит новые вещи и напишет новые картины. Лёгкие, красочные, какие писала раньше. Где же чертов телефон? Неужели наверху? Катя снова подошла к лестнице и посмотрела наверх. «Да, наверное, он там. Подниматься почему-то было страшно. Стены вдруг почернели, покрылись влажным мхом и стали отвратительно вонять. По ним потекла чёрная краска, как будто кто-то нескончаемым потоком лил её сверху. Сердце забилось ещё сильнее. Стучало уже в голове, и Катя не сразу сообразила, что ещё один стук, вторивший ему, посторонний». Он сбивал ритм сердца, гвоздями впивался в голову, поэтому она раздражённо обернулась. Стучали в дверь. Кто мог прийти в такой час? Если снова соседка, она спустит её к чертям с лестницы. Катя торопливо спустилась вниз и распахнула входную дверь. На пороге оказался тот самый поклонник и ещё какой-то седой мужик, которого она не знала. «Ты не вовремя!» Она попыталась захлопнуть дверь, но Войта Хловка удержал её. Катя, постой. Я здесь, чтобы помочь тебе. Мы оба здесь для этого. Пожалуйста, позволь нам войти и всё тебе объяснить. Если ты сейчас не исчезнешь, я вызову полицию. По инерции пригрозила она. Мозг, объятый паникой, просто не успел воспринять его слова. Сейчас Катя понимала только одно. Пока они тут, она не может просто взять и уйти. Хотя почему? Пусть остаются. Даже если хотят её ограбить. Ей ничего не жалко. И всё же следующая фраза, которую сказал ей Войтах, достигла цели. «Катя, всё, что тебе кажется, на самом деле тебе не кажется». Она остановилась, хотя уже направлялась к чемодану и медленно обернулась. «Что?» Войтах и сопровождающий его мужчина прошли за ней в квартиру. Она смутно слышала, как за ними захлопнулась дверь. «Я знаю, что у тебя бывают не только провалы в памяти, но и кошмары». «Те самые, которые заставляют писать странные картины». это говорил спокойно и убедительно, медленно приближаясь к ней. «Но казалось, что он говорит с маленьким ребёнком и боится его напугать. Ты думаешь, что сходишь с ума, но это не так. Может быть, мы просто поднимемся наверх, я сделаю то, что должен, и мы закончим на этом?» Неожиданно перебил его пожилой мужчина. «Нет, я думаю, она имеет право знать. Всё равно не поверит». По крайней мере, это будет её выбор. Тошнота как будто немного улеглась, и даже голова стала кружиться меньше, только сердце всё ещё грохотало в груди. Всё, что они говорили, казалось Кате странным, но разве то, что происходит в её жизни само по себе не странно? Может быть, этот разговор ей тоже только кажется? — О чём вы? — всё же спросила она. — Откуда ты знаешь о моих кошмарах? Это снова твоя экстрасенсорика? «Можно и так сказать». Войтых слабо улыбнулся. «Это не важно, Катя. Я занимаюсь расследованием подобных случаев. И мы...» Он обернулся на своего спутника, который выглядел совершенно безучастным. «Уже сталкивались с подобным. Поэтому мы знаем, что делать. Тот, что заставляет тебя видеть эти кошмары, живёт, если так можно о нём сказать, в зеркале в мастерской. Оно пришло с семьёй, которая жила тут до тебя». «И теперь оно пытается извести тебя. Оно питается тобой, твоим страхом». Катя тряхнула головой, пытаясь уложить в ней всё то, что он сказал. Как бы странно это ни звучало, но в его словах был смысл. Ведь она сама сейчас думала о том, что всё началось после переезда в эту квартиру. Она покупала сюда новую мебель, но очень многое осталось от прежних хозяев — И большое зеркало в стильной раме уже висело в мастерской, когда она переехала сюда. Она только немного перевесила его так, чтобы в нём не отражалось солнце, и косые лучи не портили картины. Она кивнула в знак того, что поняла и поверила ему. А потом обхватила себя руками, словно замёрзла. Катя внезапно поняла, что на ней надето нелепое вечернее платье, в котором она собиралась ехать на вокзал. В здравом уме она бы никогда до такого не додумалась. Не лучшее ли это доказательство его слов? «Но... что это такое? Откуда оно там взялось?» «Думаю, что самое близкое определение, существующее в нашем языке, — это демон», — спокойно объяснил пожилой мужчина. Он подошёл ближе к лестнице, ведущей на второй этаж. Катя и Войтых машинально последовали за ним. «То есть это сверхъестественная сущность, которая никогда не была человеком», добавил он, заглядывая наверх и начиная осторожно подниматься. «С большой долей вероятности она бессмертная». Катя, шедшая второй, остановилась и удивлённо обернулась к Войтуху, но тот легонько подтолкнул её вперёд, и они все вместе поднялись в мастерскую. Здесь тревожное ощущение только усилилось, но от пожилого мужчины исходила странная уверенность, как будто он точно знал, что делать». Это успокаивало и пугало одновременно. «Откуда он знает? Кто он такой?» Войтах сказал, что они расследуют подобные случаи. «Охотники за привидениями? Разве они существуют не только в фильмах и книгах?» «Кто вы?» Катя посмотрела на Войтаха и внезапная догадка озарила её. «Наше знакомство ведь не было случайным, да?» «Ты заранее знал, что что-то есть в моём зеркале, поэтому так стремился попасть сюда!» «Нет, я не знал про зеркало. Вынужден был признаться в уйдых. Я просто знал, что с тобой что-то происходит, и тебе нужна помощь. Твой отец нашёл меня, но просил сделать всё незаметно для тебя. По большей части это мне удалось. Но времени осталось мало, сегодня ты едва не умерла, поэтому у нас больше нет времени на скрытность». Катя, понимающе кивнула и со страхом взглянула на то самое зеркало. Второй мужчина уже стоял перед ним, с любопытством разглядывая. По крайней мере, ей так казалось, потому что лица его она не видела, да и вообще старалась смотреть в ту сторону меньше. Краем глаза она заметила и начатую картину, возле которой стоял стул. На холсте было всего несколько чёрных линий. Но сейчас они почему-то не пугали её. Как будто в глубине души она знала, что... Эти двое ей помогут. Или просто очень хотела в это верить. Но «Ну, если эта сущность бессмертная, как вы можете помочь? опомнилась она, снова посмотрев на пожилого мужчину. Если что-то нельзя убить, это ещё не значит, что его нельзя изгнать, спокойно отозвался тот. Это типа экзорцизма, что ли? нахмурилась Катя. Вы не похожи на священника. В этот момент она встала так, что увидела в зеркале отражение мужчины, и тот взглянул на неё через зеркало. Катя вздрогнула всем телом и едва не вскрикнула, увидев абсолютно чёрные глаза и дьявольскую улыбку. — Нет, Катя, я не священник, но я послан ангелами. Катя удивлённо приподняла бровь. На её взгляд, ничего ангельского в этих залитых чернотой глазах не было. Но она не стала больше ничего спрашивать. Даже если его послал сам дьявол, чтобы вернуть сбежавшего из ада демона, она не станет возражать. «Тогда делайте, что нужно». Разрешила она, а затем улыбнулась уголком губ, посмотрела на Войтыха и добавила. «Всё равно я отсюда съеду. Лучше тебе немного отойти». Предложил тот, пряча её за свою спину. Тем временем второй мужчина коснулся раскрытой ладонью поверхности зеркала. То ли гладил её, то ли искал наиболее подходящее место. «Узнал меня, да?» Пробормотал он едва слышно. «Я тебя тоже». Его рука остановилась и теперь плотно прижалась к зеркальной поверхности. Секунду спустя от его ладони в стороны поползли мелкие трещины. Яркое освещение мастерской, которое никто не приглушил после того, как она писала здесь... Внезапно потускнело, хотя все лампы продолжали гореть. Катя удивлённо посмотрела на потолок, а затем перевела взгляд на воетах, но тот лишь молча кивнул, призывая её тоже молчать. «Не сопротивляйся», — произнёс тем временем мужчина. «Ты не можешь ничего мне сделать». Трещины поползли сильнее. Послышался неожиданно громкий скрежет и хруст. «Слишком громкий». Катя не сразу поняла, что это стон, смешанный с рычанием. Она попятилась назад, а это от чего-то шагнул вперёд, словно под гипнозом. Реальность снова почернела, превратившись в рваные мазки на холсте. Кате показалось, что кто-то словно подталкивает её назад, и она отступила ещё, к лестнице, уже ничего толком не видя перед собой. Раздался звон бьющегося стекла, и реальность разлетелась перед глазами осколками. Катя дёрнулась назад, но там внезапно не оказалось пола. Она нелепо взмахнула руками, пытаясь поймать равновесие, но его невозможно было поймать. Сердце на мгновение ушло в пятки, в голове успела промелькнуть мысль о том, что это конец. Но в следующую секунду что-то до боли сжало предплечье. Катю дёрнула вперёд, руку пронзила резкой болью, но главное, что она перестала падать. «Держу тебя, всё в порядке», — выдохнул над духом выдох. Катя открыла глаза, только сейчас понимая, что до этого держала их закрытыми. Зеркальная рама была пуста. Пол усеивали тысячи мелких осколков. Пожилой мужчина отряхивал плащ. Когда он повернулся к ним, его глаза уже были похожи на человеческие. Теперь Катя обратила внимание на то, что они серые. «Вот и всё». Резюмировал он, улыбнувшись. И улыбка эта была точно такой же, какую она видела в зеркальном отражении. 2 мая 2015 года. 004. Переулок Каховского. Войтых и Неф ушли уже достаточно давно. Саша с Ваней торчали в комнате у ноутбука, наблюдая за тем, что происходило у Кати. А Лиля предпочла побыть в одиночестве на кухне. Она поставила чайник и даже заварила кофе во френч-прессе. Ни кофемашины, ни даже капельной кофеварки в снятой в Уитахом квартире не было. Зато был френч-пресс. Лиля не любила такой кофе. Более того, ей сейчас и кофе-то совсем не хотелось. Но то ли она таким образом пыталась оправдать своё нахождение на кухне, то ли употребление горького напитка превратилось в своего рода рефлекс. В любой непонятной ситуации... «Сохраняй спокойствие и пей кофе». Сохранять спокойствие получалось плохо. Посторонний наблюдатель сразу бы заметил, что двигалась она нервно, рвано, часто забывая, что собиралась сделать. К счастью, никто за ней не наблюдал, поэтому Лилия не чувствовала необходимости скрывать нервозность. В голове у неё постоянно прокручивался разговор с куратором. Его взволнованный голос так и звучал в ушах, снова и снова рассказывая о том, что Нев устроил в офисе общества. И даже когда эта история звучала в её голове уже в сотый, наверное, раз, внутри всё равно всё холодило. Особенно от вывода, которым Борис Евгеньевич закончил разговор. «Тебе пора всё это закончить. Другого выхода не осталось. Он теряет контроль, и мы тоже теряем контроль. Это наш последний шанс». «Что, по-твоему, я должна сделать?» Лиля помнила, что губы почти не слушались, когда она задавала вопрос. «Убить носителя. Только ты ещё можешь это сделать. От тебя он не ждёт подвоха». Лиля поставила перед собой чашку кофе и села. Только после этого вспомнила, что не достала ни молока, ни сливок. «Убить носителя». Эта фраза повторялась у неё в голове снова и снова. Не Нева, даже не Нуридинова. Куратор постарался максимально обезличить её потенциальную жертву. В его устах это был уже даже не человек. Носитель. Сосуд. «Пойми, он всё равно уже практически мёртв», — с нажимом сказал куратор, когда она промолчала. «Тот человек, которого ты знаешь, останется лишь тело, которым они будут управлять, как марионеткой. Ты ведь не хочешь для него такой судьбы, правда?» Лиля смотрела на чашку чёрного кофе и мысленно соглашалась с куратором. Да, она не хотела для Нева такой судьбы. Она бы сейчас многое отдала за то, чтобы он мог снова стать скромным, неуверенным в себе заикой. В каком-то смысле он ей нравился и тогда. Сил встать и дойти до холодильника она в себе не нашла. Зато на столе стояла маленькая сахарница, сторчащая из неё ложкой. Лиля не любила кофе с сахаром, но совсем чёрный не любила ещё больше. Чайная ложка с мелким белым песком на мгновение замерла над чашкой. Лиля повернула её очень медленно, наблюдая за тем, как сладкие кристаллики падают в горячий напиток, мгновенно растворяясь. «Вот так будет проще всего», — подумалась ей. «Выстрелить из пистолета сложно, зарезать или задушить — тем более. А яд в еду — это легко». Это очень... по-женски. Она бросила ложку в чашку и закрыла лицо руками. Потом запустила пальцы в волосы и взлохматила их. О чём она только думает? Тебе пора всё это закончить. Другого выхода не осталось. А ещё кофе есть? Голос Нева заставил её вздрогнуть и едва ли не подпрыгнуть на месте. Как будто он застал её за попыткой отравить его еду на самом деле, а не в мыслях. Она вскинула на него испуганный взгляд. Он стоял в дверном проёме, то ли не решаясь войти, то ли просто не зная, нужно ли. Лиля кивнула на френч-пресс, в котором хватало кофе на ещё одну порцию. Только после этого Неф вошёл, как будто её кивок послужил для него молчаливым приглашением. «Вы уже закончили с зеркалом?» — поинтересовалась Лиля, пока он брал чашку и наливал кофе. «Да, это было быстро. Дольше разговаривали». Он сел за небольшой стол напротив неё и только после этого заметил, что на столе нет ни сливок, ни молока. Он тоже не любил чёрный кофе, но тоже почему-то не стал вставать и подходить к холодильнику. Вместо этого посмотрел на неё. Теперь Саша на очередь. Хотя для неё придётся кое-что подготовить. «Я не хочу в этом участвовать», — покачала головой Лилия и машинально поднесла губам чашку. Приторно сладкий и вместе с тем резко горький привкус заставил её поморщиться. Она поставила чашку обратно и принялась помешивать её содержимое ложечкой, то и дело задевая стенки. «Почему?» Он спросил это так спокойно, что ей захотелось выплеснуть кофе ему в лицо и заорать. «Действительно, почему это она, член секретного общества, веками противостоящего магам и магии, не хочет принимать участие в ритуале?» Особенно если ритуал используется для призвания неконтролируемой сверхъестественной сущности, и в его процессе они все могут погибнуть. А если и не погибнут они все, то он точно навсегда уйдёт в небытие. А она уже ничего не успеет сделать. Нет. Если уж заканчивать, то до ритуала. И лишить Сашу единственной возможности избавиться от проклятия рода и убить человека, который её любит и доверяет ей. В этот момент Лиля как никогда злилась на собственную мать, которая выбрала её. Все эти проблемы могли бы быть у Вани. Почему она выбрала её? Лиля. Его рука дотянулась до неё через стол и накрыла её руку, которой она судорожно сжимала чашку. «Я не хочу, чтобы ты это делал», — не глядя на него, отозвалась Лиля. «Это слишком опасно. И для Саши, и для тебя». И для всего человечества, если уж на то пошло, ты должна верить в меня». Она настолько не ожидала подобных слов, что удивлённо подняла на него взгляд. Нев хмурился, а в его глазах застыла немая мольба. Но Лиля не понимала, о чём именно он умоляет. «Почему это?» «Потому что мне это сейчас необходимо. Лиля, чтобы всё сделать правильно, мне нужно, чтобы ты верила в меня». «Чтобы ты верила мне! Я делаю это для нас в первую очередь!» Её лицо исказилось на мгновение, словно она собиралась заплакать, но в последний момент удержала себя. «О чём ты говоришь, чёрт побери? Ты ради нас нападаешь на моих коллег и собираешь опасные артефакты? Ради нас собрался вызвать этого дьявола и поиграть с ним? Я ничего не понимаю, каким образом это поможет нам!» Нев вздохнул и выпустил её руку, отклонился назад на спинку стула. Тот раздражающе скрипнул под ним. «Я не могу тебе сейчас всё объяснить. Я расскажу тебе после ритуала». «Почему не сейчас?» «Потому что... не время. И потом ты либо мне доверяешь, либо нет. Выбор за тобой. Но без тебя нам будет сложно всё сделать». «Мне будут нужны пять человек для печати. При этом ни я, ни Саша не сможем быть вершинами, поэтому нам и так нужны ещё двое. И лично мне будет проще со всем справиться, если ты будешь там. Ты нужна мне там. Просто имей это в виду». Он встал, так ни разу и не пригубив содержимое чашки. Лиля наблюдала за его медлительными движениями, но никак не могла поймать взгляд. Её всё ещё одолевали сомнения. Один дорогой ей человек требовал от неё совершить убийство и спасти мир, принести малую жертву ради общего блага. Другой играл с огнём, предлагал всем вместе рискнуть жизнями, чтобы спасти одного человека. Или погубить целый мир. Всё, чему её учили с детства, требовало от неё поступить так, как просил первый. Но в этом была одна проблема. Если она и решится подсыпать Неву яд, ей придётся принять его вместе с ним. Иначе она не сможет с этим жить. Я буду участвовать. В лучших драматических традициях фраза застала его на самом пороге. Нев обернулся и благодарно улыбнулся ей. А Лиля только сделала ещё один глоток сладко-горького напитка. 2 мая 2015 года. 009. Проспект Кима. Неф ушёл сразу, как закончил с зеркалом. А Войтех остался с Катей, хорошо понимая, что после такого девушку нельзя бросить в одиночестве. Они спустились вниз, Войтех усадил Катю на диван, а сам занялся приготовлением чая. Никому из них даже в голову не пришло наводить порядок. Пол мастерской так и остался, усыпан мелкими осколками зеркала. «Ты уверен, что на этом всё закончится?» Напряжённо уточнила Катя, принимая из рук Войтаха чашку горячего чая, но не делая попытки его пригубить. «Нев говорит, что, разрушая зеркало, он изгоняет этого демона или что оно там. Я ему верю, поскольку другой точки зрения на это всё равно нет. Но это, скажем так, неточная наука». «Но как-то ведь оно попало в это зеркало», — резонно возразила Катя. «Значит, может вернуться?» «Не думают, что оно вернётся к тебе». Он ободряюще улыбнулся. Катя снова посмотрела на его руки, которые по-прежнему были затянуты в тонкие перчатки. Даже странно. Они знакомы совсем недолго, а она почти перестала обращать на эту деталь внимание. «Значит, ты экстрасенс, который сражается с тёмными силами?» Со слабой улыбкой спросила она, всё-таки поднося чашку к губам. Её било зноб, и очень хотелось согреться. «По заказу состоятельных людей, вроде моего отца?» Войдых приглушённо рассмеялся и покачал головой. «Нет, я всего лишь искал ответы на свои вопросы, но немного запутался в процессе, и теперь не знаю, как мне из всего этого выпутаться». «Борьба с тёмными силами — побочный эффект». Он немного помолчал, разглядывая её бледное лицо, и поинтересовался. «Ты не в обиде на меня?» «За что?» Она выглядела искренне удивлённой. «За то, что я обманул тебя». Втёрся к тебе в доверие и изображал заинтересованного кавалера вместо того, чтобы честно всё объяснить. «Так ты только изображал заинтересованного кавалера?» Притворно удивилась она, но тут же махнул рукой. «Да ничего страшного». Ты всё равно не совсем в моём вкусе. Просто заинтриговал перчатками и разговорами про экстрасенсорику. А если бы ты сразу сказал, что в моём зеркале живёт демон, я, скорее всего, больше не пустила бы тебя на порог. Мы действительно до последнего момента не знали, что там живёт демон, — напомнил Войтах. Как только поняли, решили, что пора открыться. «Мы?» — переспросила она. «Ты и этот посланник ангелов?» На этот раз его усмехнулся нервно и снова покачал головой. «Нас пятеро. Кстати, извини, это мы украли у тебя картину. Завтра же вернём. Просто была версия, что дело в картинах, которые ты пишешь. Сделайте одолжение. Сожгите её сами», — мрачно попросила Катя. «Я собираюсь сделать то же самое с остальными». Она прикрыла глаза и заметно дрожа выдохнула, покачала головой, а когда снова посмотрела на него — В её глазах поблескивали слёзы. «Я рада, что всё закончилось. Правда. Но я не знаю, как мне дальше жить с этим. Демоны, видения, экстрасенсы, посланники ангелов. Всё это ненормально. Мир и так никогда не казался мне комфортным и безопасным. А теперь я вообще не знаю, как в нём существовать бок о бок со всем этим. И ведь даже... «Психотерапевту с такой проблемой не пойдёшь. Отправят к психиатру, который закормит какими-нибудь таблетками. Впрочем, может, тогда получится всё это забыть». «Ты всегда можешь позвонить мне», — предложил Войтых после недолгого колебания. «Как минимум я не отправлю тебя к психиатру, и ты сможешь выговориться». «А твоя девушка не будет против». Не удержалась от кокетства Катя, улыбаясь сквозь навернувшиеся на глаза, но так и не пролившиеся слёзы. На этот раз Войт даже не улыбнулся, только заметно помрачнел. Катя на мгновение стало неловко. Может быть, у него с этим связана какая-нибудь личная драма? Не просто же так люди становятся экстрасенсами и выбирают в жизни такой странный путь? Но его ответ отчасти её успокоил. «Нет...» «Несколько поколений семьи моей девушки преследует и убивает могущественная сверхъестественная сущность. В какой-то момент она и сама думала, что сходит с ума. Так что не думаю, что она будет против». Катя несколько секунд с сочувствием разглядывала его лицо. «Разве вы не можете ей помочь? Этот мужик, который приходил с тобой, разве он не может изгнать и эту сущность?» Войтых долго смотрел в одному ему видимую точку на полу. Катя уже подумала, что он провалился в какой-нибудь транс, но он вдруг встрепенулся, шумно вздохнул и снова посмотрел на неё. «Пожалуй, нам всё-таки придётся рискнуть и попробовать это сделать».